Глава 31. Элен. До войны Елена обожала странствовать по перегору. Ей нравилось неспешно подниматься на зубчатые скалы, бродить по густым темным лесам или осторожно двигаться по кромке известняковых холмов с обрывистыми склонами, окаймленными кустарниками и мхом. От пейзажа внизу у нее перехватывало дыхание. Она любила смотреть на десятки очаровательных деревушек, разбросанных по холмам, на поля, жёлтые от подсолнухов. И даже во время войны ей иногда удавалось, взяв машину доктора, навещать пациентов в отдалённых сонных приходах, где вся деревня состояла из нескольких каменных домов, сгрудившихся вокруг церквушки. Туда вели полузаросшие грунтовые дороги, но в этот раз Уго не только предложил ей воспользоваться его машиной, но и поделился драгоценным остро-дефицитным Сегодня она везла Флоранс на рынок в Сорла. Нынешние базарные дни даже отдаленно не напоминали те предвоенные, столь любимые сестрами. Тогда в каждом ощущалась какая-то праздничность, а сейчас... Сейчас, пока они брели рука об руку, Лен почувствовала, что Флоранс вся дрожит. «А помнишь, — начала она, надеясь успокоить сестру, — как однажды до войны мы приехали сюда весенним утром, Мы купили булочки с шоколадной начинкой и ели их прямо на капоте. Флоранс не ответила. Илен смотрела на красивую узорчатую кладку домов XV и XVII веков, стоящих вдоль улицы. Это чудесное смешение архитектурных стилей средневековья и ренессанса всегда завораживало Флоранс. Но сегодня понадобится что-то еще, чтобы развеять ее угрюмость. Тревогу успела пустить в душе сестры слишком глубокие корни, отчего Флоранс с трудом переставляла ноги. Но потом она подняла голову, разглядывая крыши домов, покрытые плетником, их фасады со стенами медового цвета и выцветшими синими ставнями. «А они по-прежнему красивы», — сказала Флоранс. Эти простые слова так тронули Елен, что она отвернулась, не желая показывать слезы. Она смотрела на вымощенные булыжником улицы и старомодные витрины, но сейчас возле них не толпились говорливые, и принаряженные женщины. Мысли Елен невольно возвращались к тем счастливым довоенным временам. Воображение рисовало ей обилие разной рыбы, лежащей на кусках льда, множество сортов твердого и мягкого сыра, блюдекос и кабеку дю перегор» а также свежие цветы, банки с фуагра, разноцветные яблоки и невероятно сладкую клубнику. Рядом на вертелах жарились куры и перепела, а зимой воздух наполнялся дурманящим ароматом трюфелей или черного золота, как их часто называли. Тогда это был край изобилия, где женщины несли на плечах соломенные корзины со снедью, а мужчины в беретах сидели за столиками уличных кафе, толковали о порядках в мире, покуривая галуаз и попивая бержеракское вино. «Ты сейчас в безопасности», — сказала Елен. «Я рядом, и с нами ничего не случится». Флоранс посмотрела на нее, потом отвела взгляд. «Ты уверена?» «Да». «А помнишь вкуснейший картофель по-сорлацки?» — спросила Елен. Флоранс все так же озиралась по сторонам. «Мы всегда ели его в гостинице», — тихо сказала она. Элен радовала, что Флоранс хотя бы принимает участие в разговоре. Она и сейчас помнила вкус этого картофеля, нарезанного кружками. Его жарили на утином жире, пока он не покрывался ароматной хрустящей корочкой, а потом смешивали с чесноком и лесными грибами, зимой даже с трюфелями, и посыпали нарезанной петрушкой. «Да, еще как ели», — отозвалась Элен. «А потрясающие пирожные на рынке, помнишь их?» «Муссовый торт с шоколадом и лесным орехом я любила больше всего». «Да уж, этот твой муссовый торт с шоколадом и лесным орехом. Однажды ты съела его столько, что у тебя схватило живот». «Неужели?» – заморгала Флоранс. Увидев недоверчивое лицо сестры, Элен едва удержалась от смеха. Они приехали вовремя и успели полюбоваться утренним солнцем, сверкающим на домах из желтого песчаника. Сестры шли по той части Рю де что тянулось через старый город. В обе стороны от нее отходили узкие боковые улочки, образуя настоящий лабиринт. Пройдя дальше, они свернули на Рю де ла Боэси и вскоре подошли к собору святого Сацердоса, где солнце сверкало на оконных витражах, от чего мир казался более приветливым. Флоранс нашла палатку, где продавали рассаду, хотя она по-прежнему ни на шаг не отходила от Элен но все же пополнила свой запас рассады и семян. Собор, находящийся в юго-восточной части Сорла, стоял на площади Пейру, которая, изгибаясь на северо-восток, выходила на Рю ла Либерте, а та оканчивалась на просторной площади Либерте. Сестры прошли через эту площадь и очутились на живописной, извилистой Рю де Консулс, где зашли в свое любимое маленькое кафе. Они уселись в зале, заказали по чашечке травяного чая, и стали терпеливо ждать, пока хозяйка кафе, пожилая дама с сидеющими волосами и черными, как изюмины, глазами, выполняет заказ. «Рада, что поехала сюда», — осторожно спросила Элен. «Да», — ответила Флоранс. «Я знала, что мне нужно выбраться из дому, но это так трудно. Я до сих пор чувствую потребность оглядываться». Элен потянулась и крепко сжала руку сестры. «Едва они допили чай», Хозяйка сразу унесла чашки. Сестры почувствовали, что им деликатно предлагают не засиживаться и освободить место для других посетителей. Они вернулись на Рю де ла Републик, где находилась парикмахерская матери Люсиль. Скорее всего, подруга Флоранс уже находилась там. Флоранс вздрогнула, когда они, прибавив шагу, проходили мимо отель де ла Мадлен, внушительного четырехэтажного здания, где нынче размещались немецкие офицеры, Ставни на втором и третьем этаже были закрыты. С окон свешивались красные нацистские флаги с жирной черной свастикой, заключенной в белый круг. Отель находился у самого входа в средневековый город, и потому его было не обойти, как впрочем и находящуюся почти рядом парикмахерскую у Сандрин. Все знали, что Сандрин мать Люси, горячая сторонница правительства Виши. Люсиль и Флоранс дружили уже давно, но редко говорили о политике. В основном их интересовало то, что обычно интересует девушек. Однако Люсиль отличалась большей практичностью, нежели Флоранс. Сильнее всего ей хотелось разбогатеть и вырваться из-под власти требовательной мамаши. Элен не знала, как случившееся с сестрой повлияет на ее отношения с подругой. Вряд ли Флоранс захочет рассказывать об издевательствах над собой. Во всяком случае, не в парикмахерской. Едва войдя туда, Флоранс отважно нацепила маску приветливости. Люсиль предложила Флоранс сделать стрижку, и потому Елену селась ждать сестру. Она листала старый журнал и слушала, как Сандрин, делающая прическу посетительнице, открыто поносит партизан. «Они лишь осложняют нашу жизнь», — говорила Сандрин. «Никакого уважения к ПТ, но и всему вишискому правительству. Будь моя воля, я поставила бы их всех к стенке и расстреляла». Посетительница что-то ей ответила. «Долго ли Люсиль сможет оставаться невосприимчивой к материнской отраве?» – подумала Селен. До сих пор девушка не была заражена этим ядом. Сандрин постоянно хвасталась то новыми чулками, то необыкновенной губной помадой, то дорогими духами. Неудивительно, что вокруг нее ходило немало сплетен. Утверждали, будто она крутит с немецким офицером из числа расквартированных в отеле. Возможно, даже с двумя. Элен захотелось поскорее уйти из парикмахерской – пока у нее не вырвется что-то, о чем она потом пожалеет. К тому же ее донимал резкий химический запах лосьона для завивки, вызывая головную боль. Она подала знак Флоранс, что хочет выйти. Флоранс согласно кивнула. Илен вышла и облегченно вдохнула свежий воздух. Флоранс не оттаяла, но когда ехали обратно, Илен почувствовала, что сестре стало полегче. «Спасибо, мне понравилось». Теперь, когда Джек от нас ушел... «Люсиль может как раньше приходить к нам и оставаться на ночь. Нужно лишь предупредить Элизу». «Я спрошу. Сейчас она живет в деревне у ее тети Лили. Даже если Сандрин и не разрешит ей ночевать у нас, Лили позволит». «А с чего бы ей не разрешить?» На лице Флоран смелькнуло замешательство. Она слышала про арест Уго. «В таком случае, раз я работаю с Уго, значит и я представляю опасность для ее дочери». «Какая же Сандрин глупая! Нет никого безопаснее тебя! Кстати, Люсиль украла кусочек вяленой утиной грудки, которую кто-то из немецких солдат подарил Сандрин. Люсиль отдала это мне». «И ты приготовишь из этого кусочка что-нибудь вкусненькое?» «Возможно». Елена обняла сестру за плечи, отчего машину бросила в сторону. «Осторожнее! Ты едва не опрокинула нас в канаву! Это было уже немного похоже на прежнюю Флоранс».